Легкие аэросани без верха мчались сквозь снежную бурю. Ветер обдувал вытянутый металлический корпус, снег летел в лицо. Друзья сидели парами друг за другом. Катрина и Кай впереди, Герда и Кристиан за ними. Их глаза защищали специальные очки, а лица они постарались замотать шарфами. Но отдельные колючие снежинки все равно попадали на раскрасневшиеся щеки и носы. Воздушный веян за спинами четверых друзей монотонно гудел. Как только они выехали из резиденции, Катрина сразу взяла курс на границу с Ландафией. И сейчас она только изредка опускала взгляд на приборную панель, чтобы проверить, не сбивается ли с пути, не разобрав направление в плотной пелене снега. Начало светать, но различить восход солнца было невозможно из-за тучи снегопада. Вокруг не было ничего, кроме снега и белизны. Несколько раз Каю казалось, что он увидел движение в метели. Но потом все замирало, и снова ничего не происходило. Только кружились снежинки, и сани мчались, и снег разлетался из-под полозьев во все стороны. От белизны мира вокруг рябило в глазах. Хотелось, чтобы уже быстрее начались земли Ландафии с их непролазными чащами и болотами, которые не замерзали полностью даже в самые суровые зимы. Кай оглянулся на Кристиана, тот кивнул в ответ, давая понять, что он пока что в порядке и не потерял сознание. Когда Кай отвернулся от него, то ему вновь почудилось шевеление в снегу. Теперь уже впереди. Кай прищурился, сились разглядеть что-то в сероватой мгле. Вон тут сугроб впереди, похоже, шевелится. Он пригляделся внимательней к сугробу, который словно бы стал выше и различил глаза и острые зубы. Ледяной тролль! «Осторожно!» — закричал Кай, но его голос потонул в завываниях ветра и шуме воздушного винта. Катрина не услышала его предупреждения, да и вряд ли бы она успела что-то сделать. Сани на полной скорости врезались в ледяного тролля. Они сбили чудовище, которое отлетело в сторону, со звонким вибрирующим звуком. Но Катрина потеряла управление, руль вырвался из ее рук, винт натужно загудел, сани закрутила волчком. «Житесь!» — услышал Кай голос Катрины, но держаться было почти не за что. сани перевернулись на бок, и все четверо из вылетели в снег. Гудение винта затихло, и теперь в свисте ветра стал отчетливо различим другой звук — низкое утробное рычание ледяных троллей. Они мчались к ним по сугробам, и не один или два, а штук шесть или даже больше. Массивные лапы с длинными когтями, оскаленные пасти, сверкающие в темноте глаза. Кай потянулся к поясу, но кинжал, который он прихватил в поместье, сорвался во время падения и теперь лежал где-то в снегу. Кай вскочил на ноги, оглядываясь, надеясь найти потерянное оружие по блеску металла, но один из троллей бросился к нему, и Каю пришлось отскочить. Ноги тут же увязли в снегу, по которому ледяное чудовище переступало легко, как по твердому камню. Залепленные снегом очки мешали ориентироваться. Кай инстинктивно отступил и почувствовал, как в воздухе перед его лицом просвистели когти. Непослушными из-за обледеневших перчаток пальцами Кай поправил очки, смахнул с них снег и увидел, что тролль повернулся к Герди и, сделав шаг в ее сторону, замахнулся. Герда метнулась прочь от когтистой лапы и укрылась за перевернувшимися санями. Кай быстро скатал снежок и кинул в ногу монстру. Там мгновенно рассыпалось осколками. Тролль повалился на четвереньки. Следующий снежок попал ему в голову, превратив ее в фонтан ледяных брызг. Кай ощутил непривычно сильное возбуждение. Магия так и бурлила под кожей, заставляя целые стаи мурашек пробегать по спине. герда Выглянула из-за саней, очков на ней уже не было, шапка съехала на бок. Тем не менее она ободряюще кивнула и принялась толкать сани, пытаясь перевернуть их. Кай обернулся к двум другим друзьям, которые, как он заметил краем глаза, тоже успели подняться на ноги. Он слишком поздно заметил, что второй, подоспевший тролль, занес когтистую лапу над Кристианом. «Нет!» Прошептал Кай, понимая, что никак не успеет слепить хоть один снежок, чтобы помочь другу. Но, если его слова были тихими, неслышными за воем ветра, то яростный крик Катрины разнесся над заснеженными полями. Принцесса кинулась между мужем и троллем и ударила монстра своим огненным кинжалом по лапе, отводя ее и невольно подставляясь под длинные когти. Кай видел, что они продрали плащ Катрины и надеялся, что меховая жилетка под ним оказалась достаточно плотной и выдержала удар. Тролль взвыл, держась за наполовину расплавленную лапу. Катрина поудобнее перехватила кинжал, готовая сражаться дальше. За время, которое она выиграла, Кай успел скатать новый снежок и кинуть его в тролля. На этот раз ледяной монстр не просто отступил, а раскололся крупными обломками и осыпался в снег. Сосредоточившись, Кай постарался вообразить, как остальные монстры на пустоши разлетаются на куски. Вдруг сработает, но, увы, ничего не получилось. Пока Кай пытался колдовать, Кристиан успел подобрать меч и, поднявшись при помощи Катрины, встретил тролля острием, направленным прямо в грудь чудовища. Однако меч только со звоном ударился в лед, не причинив никакого вреда. Кай наклонился было, чтобы слепить снежок, но вопль Герды заставил отвернуться от Катрины и Кристиана. Тролли поняли, что нужно держаться там, где Кай не видит, и подобрались к уже аэросаням с другой стороны. «Кай, помоги!» — кричала Герда. «Кай!» Она прыгала по снегу, уворачиваясь от двух троллей, которые неуклюже топтались вокруг, сталкиваясь друг с другом и размахивали длинными лапами. Чудо, что им не удалось добраться до Герды! Снежок Каи угодил одному из них в голову, и она раскрошилась, сделав монстра похожим на недоделанного снеговика. Оставшийся тролль заревел и бросился к Каю, забыв о Герде. Та немедленно кинулась снова толкать сани, изо всех сил пытаясь перевернуть их и поставить на полозья. Кай упал, уходя от замаха тролля, но в полете ухитрился бросить тому в морду пригоршню снега. Это не был снежок, наполненный магией. Но одного только мысленного усилия хватило, чтобы даже отдельные комочки снега стали опасным оружием. Они впились в глаза и нос тролля, вынудили его мотать головой, пытаясь избавиться от них, и дали Каю время на короткую передышку. Снежком он добил чудовище и, вскочив на ноги, обернулся к Кристиану и Катрине. Те совместными усилиями справились с троллем, который наседал на них — Его плавящаяся от огненного кинжала, и стекающая водой в снег туша, лежала у их ног. «Мы победили», — сказал Кристиан, широко улыбаясь под съехавшим шарфом, а затем пошатнулся и начал оседать в снег. Кай кинулся к нему и подхватил под руку. Катрина поддержала мужа с другой стороны. Кай заметил, что ее светлый плащ на плече пропитался кровью. «Ты ранена?» — с тревогой произнес Кай. Принцесса только мотнула головой. «Сейчас это неважно!» «Ребята, быстрее!» — крикнула Герда. «Пока не появились новые тролли!» Она все-таки сумела перевернуть аэросани. Уже запрыгнула в них и махала рукой. Кай и Катрина не стали мешкать. Они затащили Кристиана и заняли свои места. Принцесса снова села за руль. «Ты сможешь вести сани?» — спросил Кай. «У меня нет выбора» резко ответила Катрина. Винт загудел, из снега поднялось еще двое троллей, которые ухватились за сани с разных сторон. Катрина ударила кинжалом по лапе одного из них, а Кристиан вонзил меч в пасть второму. «Быстрее!» — крикнул Кай. Он видел, что из-за снежных заносов уже поднимаются головы новых монстров. О том, чтобы сразиться с ними, не могло быть и речи. Катрина ранена, Кристиан едва держится на ногах. Не оставалось сомнений в том, что у четверых друзей не имелось ни единого шанса. Все, что они могли сделать, это бежать. И как можно скорее. Наконец, сани сдвинулись с места и вновь помчались по глубокому рыхлому снегу. Тролли не отставали, они бежали следом, неповоротливость не мешала им двигаться огромными прыжками. Метель утихла, и даже в предрассветной темноте было видно, как ледяные чудища скачут следом по заснеженной пустоши. «Ландафия! Иска!» — сообщила Катрина, перекрикивая шум винта. Кай мысленно расшифровал ее слова. «Ландафия близко». Он и сам видел, что вдали возникла темная полоса, которая становилась все шире и шире. Приближался лес, один из тех, которыми славилась ландафия. «Может быть», — понадеялся Кай, «вдали от открытой местности тролли от нас отстанут». Винт гудел так громко, что казалось, вот-вот не выдержит, взорвется, и лопасти разлетятся в разные стороны. Катрина выжимала всю возможную скорость из аэросаней, и ее сложно было за это осуждать. Кай оглянулся на Кристиана. Тот откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза и тяжело дышал. Под одеждой его раны было не видно, но сомневаться не стоило. Принцу явно становилось хуже с каждой минутой. Запоздало Кай подумал, что вряд ли Кристиану, а теперь и Катрине, стоит находиться в холоде. Но другого способа найти помощь у них просто не было. В темной полоске впереди уже проглядывались отдельные деревья. Еще немного, и сани оказались под сенью леса. Здесь снега было намного меньше, он не лежал высоченными сугробами, а только покрывал голые ветки и пушистые лапы ели Катрина снизила скорость, чтобы не врезаться в очередное дерево и не разбиться. Гудение винта стало тише. Тролли не показывались, нигде среди деревьев не маячили их уродливые головы и длинные лапы. «Похоже, оторвались», — выдохнул Кай. «Наконец-то! А новые тролли не появятся?» — спросила Катрина. «Не хотелось бы сражаться с ними в лесу». «Чтобы появиться, им нужны сугробы», — объяснила Герда. Чем выше, тем лучше. Герда хорошо знала, о чем говорила. Кай помнил рассказы своей невесты, как она бродила по ледяным пустошам, когда искала его, а чудовища пытались ей помешать. К счастью, ледяная ведьма недооценила упорство девочки и не сочла ту опасной, так что тролли и прочие монстры лишь пугали Герду, но редко нападали. Сейчас ситуация была другой, и, похоже, ведьма сделала выводы. «Пока что мы в безопасности», — поспешил заверить друзей Кай. И немедленно пожалел о своих словах. Над головой раздался шум, будто кто-то сталкивал между собой сосульки. «Осторожнее, сверху!» — воскликнула Герда, наклоняя голову. Кай тоже увернулся, потому что обледеневшая ветка дерева потянулась вниз, словно рука, и попыталась вцепиться в них. То же самое произошло и под следующим деревом, когда сосна направила растопыренные иголки прямо в лицо Катрине. «Теперь на нас нападают еще и деревья!» — со злостью воскликнула та. «Наверное, это из-за снега и льда на них!» — ответил Кай, уворачиваясь от очередной ветки, которая старалась ухватить его за шарф. Их коснулось то же заклинание, что оживило статуи и вытащило из снежных сугробов ледяных троллей. Катрина не ответила, пытаясь одновременно и уворачиваться от веток, и вести сани. «Ты можешь что-нибудь сделать с ними, Кай!» — крикнула Герда. Кай прикрыл глаза, стараясь представить, как ветки над их головами неподвижно замирают под тяжестью снеговых шапок, но добился только того, что очередная еловая лапа вцепилась ему в воротник и едва не выдернула из саней. «Не могу», — признался Кай и оглянулся на Кристиана. Тот тяжело откинулся на спинку сиденья, глаза закрыты, голова склонилась на бок, дыхание оказалось прерывистым и неровным. Очевидно, принц впал в забытье. «Кто-нибудь возьмите мой кинжал», — распорядилась Катрина. «И защищайтесь, они не рискнут лезть к огню, надеюсь». Герда наклонилась через спинку сиденья и вытащила из ножен огненный кинжал. Когда она подняла его над головой, то сосновая лапа, метившая иголками им в лице, замерла. Укрывавшие ее снег и лед начали таять, и ветка поднялась выше, туда, где и должна была находиться. «Сработало!» — обрадовался Кай. Ободренная его словами герды еще энергичней, принялась отмахиваться кинжалом от других веток, которые тянулись к ним со всех сторон. Катрина замедлила ход аэросаней, петлявших в пустых зарослях. «Герда, куда нам ехать?» – спросила она, не оборачиваясь. «Надеюсь, ты помнишь эти леса? Я не уверена», – отозвалась Герда, не прекращая размахивать светящимся кинжалом над головой. «Я была здесь только однажды и довольно давно, но помню, что нужно искать знаки, которые приведут к хижине в самой глубине чаще». «Какие знаки?» – поинтересовался Кай. Герда указала кинжалом на дерево с идеально круглым дуплом – вокруг которого виднелись словно вытравленные огнем треугольные солнечные лучи. «Такие», — сказала Герда, — «нам в ту сторону». Катрина повернула сани туда, куда показывала Герда. Теперь они двигались еще медленней Небо слегка расчистилось, солнце неспешно поднималось над лесом, проглядывая между облаков. Первые лучи отсвечивали от застывшей ледяной корки на деревьях и земле. Кай стащил запотевшие и забившиеся снегом очки и внимательно оглядывался вокруг в поисках знаков. «Теперь туда!» — Герда указала на камень, отмеченный таким же символом солнца. «Хорошо!» — ответила Катрина. Ее голос звучал напряженно как-то сдавлено, будто принцесса прилагала все усилия, чтобы оставаться в сознании. Несколько елок потянулись к Кайросаням, но не смогли достать. Герда даже не посмотрела в их сторону и напрасно, потому что еле затряслись, и следующим, что увидел Кай, были летящие в них обледеневшие иголки и шишки. «Поберегись!» — закричал он. Герда прикрыла лицо руками, а Катрина развернула сани так, чтобы винт закрыл их от проклятых елок. Винт заскрежетал и загудел, когда в него попали иголки и шишки. Кай успел подумать, что им будет хуже, если сани откажут, Но винт выдержал. «Надеюсь, мы уже близко», — совсем ослабевшим голосом пробормотала Катрина. «Да», — подтвердила Герда и указала на еще один ствол с символом солнца. «Тут направо». Они сделали еще несколько поворотов. Лес вокруг стал гуще и тише, деревья замерли, ни одна ветка не тянулась к ним и не пыталась ранить. Герда опустила кинжал. «Сейчас осторожней», — предупредила она. «Мы приближаемся к болотам, как бы сани не увязли в трясине. Ты можешь еще сбавить ход?» «Нет», — покачала головой Катрина. «Медленнее ехать уже нельзя, иначе винт заглохнет, и мы остановимся». В этой части леса, казалось, было несколько теплее. Полозья саней неохотно скользили по бурой, усыпанной прелой хвоей земле из которой там и тут торчали среди островков снега пожухшие пучки травы. Кай снова оглянулся на Кристиана. Тот так и не пришел в себя. В солнечном свете лицо принца выглядело таким мертвенно-бледным, что Кай всерьез забеспокоился, жив ли еще его друг. «Вот она, хижина ведунья!» Пристав на сиденье, Герда указывала на то, что Кай с первого взгляда принял просто за холмик, Но когда они подъехали ближе, удалось разглядеть, что в холмике есть деревянная дверь и пара мутных окошек. Это действительно оказалась старая хижина, стоявшая прямо посреди болота. Прямо через топь к двери были переброшены хлипкие деревянные мостики. Когда Катрина вела по ним сани, мостики качались и натужно скрипели, а болотная грязь под ними неестественно бурлила. Стоило саням остановиться, как из хижины выглянула, придерживая одной рукой меховую накидку на плечах, невысокая девушка. Шапка коротких рыжих волос топорчилась во все стороны. Острый нос был усыпан крупными веснушками, глаза оказались совсем черными, как уголь. Вряд ли кто-то назвал бы эту девушку красавицей, но она обладала явно незаурядной и запоминающейся внешностью. «Герда, неужели это ты?» Поразилась девушка. Голос у нее оказался высоким, а слова она тянула на тот же манер, что и все ландафийцы. «Агнес!» — воскликнула Герда и помахала ей рукой. «Я так рада тебя видеть!» Она выбралась из саней, а названная Агнес-девушка как раз подошла ближе, подошвы ее мягких сапог хрустели по островкам снега. «Во имя полярной ночи! Что случилось?» Агнеса нахмурилась и склонилась над Кристианом, который, не открывая глаз, простонал, что ему холодно. «Его ранили колдовским оружием», — принялся объяснять Кай. «Мы и торопились сюда». Агнес перебила его. «И правильно, еще час и он был бы мертв!» Она взглянула на Катрину, которая тяжело выбиралась из саней и добавила. «Ты тоже ранена? Я чувствую на тебе проклятие!» да «По дороге на нас напали чудовища из снега», — откликнулась Катрина. Она, похоже, держалась уже из последних сил. «Ледяные тролли», — объяснила Герда. Она хотела придержать Катрину под локоть, но там мужественно отказалась от помощи. «А вчера еще и ожили статуи», — заметил Кай, склоняясь к Кристиану. «Мы думаем, что ледяная ведьма вернулась. Но это долгая история». «Верно. У нас сейчас не так много времени». Согласилась Агнес, оценивая обстановку. «Позже вы обязательно расскажете мне обо всем, но сейчас первым делом нужно занести вашего раненого друга в дом, и та девчонка, что может идти сама, пусть тоже идет». Агнес, не глядя, махнула рукой в сторону низкой дверцы хижины и вместе с Каем принялась вытаскивать Кристиана из саней. «Я не просто та девчонка», – обиделась Катрина. «У меня есть имя». «Может, еще и титул есть?» – насмешливо поинтересовалась Агнес. «Иди уже в дом, не мешайся под ногами!» Герда ответила быстрее Катрины. «Есть!» – сказала она. «Агнес, это принц Кристиан и принцесса Катрина, те, о которых я тебе рассказывала о – -о -о -о -о -о! отозвалась Агнес и ухмыльнулась, показывая белоснежные зубы. «Простите, ваше высочество, что не раскланиваюсь, но у меня сейчас руки заняты другим высочеством». Вместе с Каем Агнес несла на себе крестьяна, проявляя при этом совсем не женскую силу. Наконец, все оказались в хижине, которая никак не могла похвастаться роскошным убранством. Всю мебель составляли сколоченные из древесного сруба стол, пара лавок и множество полок, заставленных разнообразными бутылями и банками. Под потолком висели пучки остро пахнущих трав, в глубине комнаты приветливо потрескивал очаг. В самом дальнем от входа углу, за приоткрытой дверью, примостился топчан, на который и уложили крестьяна. Агнес скинула накидку на стул, под ней обнаружилась домотканная рубашка с широкими рукавами, которые девушка тут же закатала, и красно-коричневая юбка в продольную белую полоску. «Герда, возьми-ка вон тот котелок и согрей воды», — командовала Агнес. она нам понадобится. Кай, раздень принца, чтобы я могла его осмотреть. И ты, принцесса, тоже покажи мне свою рану. Посмотрим, так ли все плохо, как кажется». «А где твоя наставница?» — спросила Герда, зачерпывая котелком воду из стоящего в углу деревянного ведра. «Она скоро вернется?» Лицо Агнес помрачнело. «Ингрид!» «Умерла два месяца назад», — с явной неохотой сообщила девушка. Герда ахнула, Катрина судорожно выдохнула и бросила тревожный взгляд в сторону лежащего на топчане Кристиана. «Не переживайте», — успокоила их Агнес. «Ингрид успела обучить меня всему, что знала сама. Во всяком случае, того, что касается целительной магии, я умею излечивать колдовские раны». С этими словами... Она сняла с полки несколько склянок и надергала большой пучок разных трав из связок под потолком. Пока Агнес смешивала травы и колдовала над снадобьем, Катрина, Герда и Кай молча наблюдали за ней, опасаясь помешать. Агнес слила содержимое склянок в одну, размешала потемневшей деревянной палочкой, шепнула несколько слов и от этого жидкость сначала начала пузыриться, а потом загустела. Агнес... Расстелила бинты, на которые уложила сорванные травы, а потом вылила ставшую тягучую жидкость. Скатала несколько раз, шепнула еще пару слов. Кай видел, как на ее лбу выступила испарина. На самом деле это не заняло много времени. Промыв рану принца, Агнес наложила на нее получившиеся повязки и потом повторила все то же самое для Катрины. «Что теперь?» – спросила та, положив ладонь на лоб мужа. «Ничего», — откликнулась Агнес, — «только ждать. Тебе и принцу нужно оставаться в тепле и набираться сил. Проклятие не снимается в мгновение ока». Кристиан пошевелился, открывая глаза. «Здесь есть телефон?» — слабым голосом спросил он. «Мне очень нужно позвонить в совет ученых. Это срочно». «Да, да, мы позвоним». Согласилась Катрина и погладила его по щеке. «Я обязательно этим займусь, а ты отдохни». Она повернулась к Агнес и спросила. «Вы позволите мне воспользоваться вашим телефоном?» Агнес хмыкнула. «Боюсь, ничего не получится, принцесса», проговорила она с легкой усмешкой. «Видишь ли, я не держу в доме технику. Она не всегда находит общий язык с моей магией». «Да и тянуть телефонные линии в эту глушь никто не станет, так что обойдетесь денек-другой без совета ученых». «В таком случае мне нужно дать телеграмму», заключила Катрина, но снова наткнулась на возражение. «А за этим придется ехать в город», — пожала плечами Агнес. «Неужели ни минуты прожить не можете без связи со всем миром?» Щеки Катрины заолели. «Это же не развлечение ради!» — сердито воскликнула она. «Мы обязаны сообщать о подобных вещах. Необходимо предупредить людей и разобраться в причинах!» Кристиан приоткрыл глаза и сжал ее руку. «Тише!» — попросил он. «Нам обоим нужно отдохнуть, любовь моя. Ларс сообщит о нападении на резиденцию, а остальное действительно может подождать несколько дней». Катрина нахмурилась, но кивнула, пусть и неохотно. Агнес снова хмыкнула и потянулась, хрустнув суставами. «Вот и славно!» – произнесла она. «Приходите в себя и набирайте сил. О телефонах и телеграммах подумайте чуть позже». Кристиан опять закрыл глаза, его дыхание выровнялось. Изморость на его ране таяла, но бледность еще не ушла с лица. Точно так же, как и бледность Катрины. «У меня, к сожалению, только одна кровать». В устах Агнес эти слова прозвучали не как извинения, а просто как констатация факта. «Но ты, принцесса, можешь прилечь на лавку, тебе тоже не помешает отдохнуть». Бросив на лавку меховую шкуру, Агнес кивнула Герде Каем, и те прошли следом за ней в приоткрытую дверь. Вторая комната хижины оказалась и вовсе крошечной, скорее даже не комнатой, а кладовкой. В ней поместился только массивный сундук и несколько стоящих друг на друге сундуков и сундучков поменьше. Свет попадал внутрь через узенькое окошко под низким потолком. «Нас не представили», — сказала Агнес, обращаясь к Каю. «Но, я так понимаю, ты и есть Кай, жених Герды». Жаль, что мы встретились в такой неприятной ситуации. Эх, ваших друзей-то потрепала. А что вообще случилось? Их высочество кого-то разозлили или что? Помнится, вы говорили что-то о ледяной ведьме и троллях?» Это долгая история, откликнулся Кай и невольно задумался, в который уже раз за последнее время он произносит эту фразу. А я никуда не спешу. Агнес пристроилась на сундуке, слегка болтая ногами в высоких шерстяных носках в красно-белую полоску и похлопала ладонью рядом с собой, приглашая Герду последовать ее примеру. Кай остался стоять. «Разозлили не Кристиан и Катрина», — стал объяснять он. «А мы с Гердой. Думаю, даже скорее один я». «А теперь подробнее», — попросила Агнес. Кай вопросительно взглянул на Герду. Он не был уверен, что стоит рассказывать их историю человеку, которого он видел впервые в жизни. Но Герда, похоже, полностью доверяла своей подруге и посвятила ее во все подробности произошедшего с ними, начиная с оживших ледяных статуй в парке королевской резиденции и заканчивая ополчившимся на четверку друзей лесом. Агнес присвистнула. «Ничего себе!» «Хорошо, что ведуньи живут на этом месте сотни лет и оградили хижину такой магией которая ничьё чужое колдовство не пропустит. А то кто знает, какие ещё снежные чудища идут за вами. Но вы хоть знаете, в чём дело? Почему снежные монстры преследуют вас?» «Как почему? Из-за ледяной ведьмы, конечно», ответил Кай. «Это же её слуги». «Ну да, похоже на правду», согласилась Агнес. «Но что ей нужно от вас? Или только от тебя, Кай?» «Увы», — он развел руками, — «этого мы не знаем». «И я, боюсь, не смогу вам в этом помочь», — покачала головой Агнес. «Была бы жива Ингрид, другое дело». «А что с ней случилось, Агнес?» — поинтересовалась Герда. «И почему ты мне не сообщила? Просто не успела?» Агнес почесала щеку. «В последнем своем письме ты сообщила о помолвке, и я не захотела портить тебе настроение перед свадьбой печальными новостями». После слова «свадьба» сердце Кая пропустило удар. «Мы еще не женимся», — поспешно сказал он. «Это только помолвка». Обе девушки посмотрели на него с легким недоумением, и Каю стало неловко. «Так что же случилось с Ингрид?» — поспешно спросил он, чтобы разрядить обстановку. «Этого никто точно не знает». Со вздохом проговорила Агнес. «Причину смерти мы так не выяснили. Возможно, ее иссушила магия или просто возраст. Но, так ли иначе, Ингрид больше нет». «Соболезную», – тихо проговорила Герда, дотронувшись до ее руки. «Она не была твоей родной матерью, но она была для меня даже больше, чем мать», – закончила за нее Агнес и принялась рассказывать дальше. «После смерти Ингрид я обратилась к тингу северных колдунов, Прошло испытание, которое подтвердили, что я могу заменить свою наставницу. Меня объявили полноправной ведуней и позволили остаться в этом месте силы». «Ух ты!» – воскликнула Герда. «Так ты теперь настоящая ландофийская ведунья?» «Именно!» – широко ухмыльнулась Агнес. Кая же в ее словах заинтересовало другое. месте силы?» – переспросил он. «Что это значит?» Агнес хмыкнула. «Странно, что ты этого не знаешь. Я думала, такие вещи всем известны. Если говорить просто, а сложно тебе и не надо, то это такие места, где магия становится мощнее. Вообще колдуны и колдуньи могут творить волшебство везде, где пожелают, но только в местах силы, способны на полную отдачу». «И болото, на котором стоит твоя хижина, это как раз и есть место силы?» уточнил Кай. «Ну да», — подтвердила Агнес, — «одно из многих». Кай внимательно прислушался к себе, надеясь ощутить какие-то изменения в собственной магии, проверить, стала она сильнее или нет. Но это было не так-то просто. Проблема крылась в том, что он редко мог ощутить собственное волшебство, если не пытался колдовать. А если пытался, то ему было безразлично, где он находится, во всяком случае, до недавнего времени. «Странно, что ледяная ведьма или еще кто-то вроде нее до сих пор не заняли все места силы», задумчиво проговорила Герда. Агнес ухмыльнулась. «А ей это и не надо», сказала она. «Ледяная ведьма же не человек, а пророждение холода или воплощение холода, как вам больше нравится. Значит, у нее есть силы везде, где есть снег и мороз. Для нее, можно сказать, весь мир – место силы». «Во всяком случае, та его часть, где хоть иногда бывает низкая температура. Это нам, людям, приходится выкручиваться. Кстати, интересно, как вам удалось отбиться от ее войска и обойтись только двумя ранеными?» Герда и Кай переглянулись. «Да, так получилось», — пробормотала, смутившись Герда. «Наверное, просто повезло». «Не надо. Давай скажем правду», — попросил ее Кай. «Агнес твоя подруга и к тому же помогает нам. А еще, возможно, она сможет что-то мне посоветовать». «Посоветовать?» – нахмурилась Герда. «А?» – Агнес с любопытством глядела на них. «Что посоветовать-то? По какому поводу? Колитесь давайте!» Кай переменил позу и оперся спиной о стену. «Видишь ли, Агнес, я тоже умею колдовать». «Но я не родился с такой способностью, как ты или другие маги. Она появилась позже, после того, как я... Как Герда спасла меня от ледяной ведьмы». Агнес заинтересованно поддалась вперед, уперев ладони в колени и покачнувшись на крыше сундука. «И в чем проявляется твоя магия, Кай?» «В снежках. Как ни странно это звучит», — признался он и как мог описал свои способности. «Именно с помощью моих снежков мы и отбились от ледяных статуй и троллей», – подытожил он. Ведунья хотела что-то спросить, но Кай остановил ее движением руки. Нельзя, чтобы его сейчас прервали. Ему и так очень непросто объяснить проблемы, которые начались у него недавно, и не раскрыть при этом свои мысли по поводу чувств Герди. «Погоди, Агнес, я закончу». «Вишли, с недавних пор с моим колдовством что-то случилось». Я, похоже, начал терять свои силы. Кай решил не вдаваться в детали. «Теперь у меня не каждый раз получается наделять снежки магией. Иногда ничего не получается». Герда ахнула, ведь она услышала об этом впервые. «Что ты говоришь? Как? Когда?» «Недавно», — ответил Кай. «Как раз в библиотеке Кристиана. Когда тролли напали, я не смог ничего сделать. Словно силы просто исчезли». «Но почему же ты не сказал мне?» Не представилось случая, неловко пожал плечами Кай. Нужно было спасать Кристиана, а в дороге было не до разговоров. «Но как же так?» Герда вскочила и теперь стояла лицом к лицу с Каем. Она осторожно потянулась, чтобы взять его за руку, но остановилась, не закончив движение. «Когда ты рядом, то я могу колдовать», признался Кай. «Потому я не стал тебе говорить. Не хотелось, чтобы ты волновалась». «Дурак!» фыркнул Агнес, о которой он едва не забыл. «Такие вещи нельзя скрывать, особенно от Герды. Тайны хороши, только если они не ранят твоего любимого человека». Кая от ее слов чуть не затрясло, и он не мог понять, какое чувство овладело им сильнее, раскаяние или злость на Агнес. «В конце концов, кто она такая, чтобы его судить? Они видят это всего первый раз в жизни». Кинув сердитый взгляд на Агнес, Кай увидел на ее лице задумчивое и озабоченное выражение. «Нужно понять, почему ты теряешь силы?» – деловито произнесла Агнес. «Раньше такого не было?» – Кай покачал головой. «В этом точно замешана ледяная ведьма», – твердо проговорила Герда. «Статуи, тролли, деревья, а еще и твоя слабость. Все это дело ее рук». «Почему ты в этом так уверена?» – осторожно уточнил Кай. Герда пожала плечами. «А какие еще могут быть причины? Волшебные силы у тебя появились после плена у ведьмы. Сколько лет были неизменными, но сейчас, когда снова появились ее слуги, вдруг ослабели. Точно говорю, причина в ней. Она как-то влияет на тебя». Мысли Кая лихорадочно метались в голове, как потревоженные пичуги в клетке. На самом деле он подозревал или точнее было бы сказать, надеялся, что ледяная ведьма не имеет отношения к его магии. Колдовство появилось после плена, это верно, но и после спасения Гердой. Когда Герда была рядом, магия работала как часы. Сбои появились лишь недавно, после помолвки, после того, когда Кай, сделав предложение, вдруг усомнился в своих чувствах Герде, но говорить вслух об этом было не время». Ведь и, Герда, и Агнес, которая пристально смотрела на Кая, словно уже что-то подозревала, примутся расспрашивать его и задавать те вопросы, на которые он не знает ответов и даже не хочет о них размышлять. Не сейчас, не тогда, когда Кристиан и Катрина ранены, и не тогда, когда за ними всеми по пятам идут ледяные монстры. «Возможно, ты и права», — сказал Кай вслух, надеясь, что его слова звучат убедительно, — Но, возможно, есть какие-то другие причины, которых мы не знаем или не замечаем. Обе девушки задумались. Герда снова опустилась на сундук, а Агнес вздохнула. «Я знаю меньше, чем знала Ингрид. Она не передала мне свою память и свой опыт», — сказала Агнес, глядя куда-то мимо Кая и Герды, словно видя перед собой кого-то еще. «Может быть, образ своей наставницы?» «Но она говорила о способе» возможности обратиться к ней за помощью». «Ты о том, что ее дух всегда рядом?» – спросила Герда с недоумением в голосе. Агнес улыбнулась, как показалось Каю, чуть грустно. «Именно. Обидно, что нельзя поговорить с этим духом», – искренне пожалел Кай. «Может быть, он смог бы что-то нам посоветовать?» – неожиданно Агнес хохотнула. Это прозвучало настолько внезапно и неуместно, что кайф вздрогнул а Герда обеспокоенно посмотрела на свою подругу. «Как раз можно!» – подмигнула Агнес. «Разве вы не знаете, что у многих колдунов есть дар или умение, называйте как хотите, задерживаться за порогом смерти? Могила Ингри тут недалеко, в специальном месте, где ведуньи хоронят своих предшественниц». Там я помогла упокоиться и своей наставнице. Вернее, не упокоиться, а пока только найти временный приют. Дух покинет землю окончательно только тогда, когда я сама возьму ученицу. Так что, если прийти к могиле в полнолуние, то можно поговорить с призраком Ингрид. Спросить совета, узнать что-то, что она не успела рассказать при жизни и все такое. А когда полнолуние, озадачился сакай мы же не станем ждать целый месяц. Агнес хмыкнула. «Полнолуние как раз сегодня», — ответила она. «И ничто не мешает воспользоваться таким удачным совпадением. Все равно принцу и принцессе нужен отдых. Я никуда их не отпущу до завтрашнего утра. Так что в запасе есть целая ночь, чтобы поговорить с Ингрид». Герда обернулась к Каю, выглядела она все еще встревоженной, но надежда осветила ее лицо. «Это отличная идея», — воскликнула Герда. «Мы поговорим с Ингрид, она посоветует, как помешать ледяной ведьме отнимать твои силы. А потом мы решим, что нам делать, чтобы ведьма оставила нас в покое и доложить спокойно». «Разве идти куда-то посреди ночи хорошая идея?» – с тревогой спросил Кай. «За нами все еще могут гнаться ледяные тролли». Агнас спрыгнула с сундука. «Идти на могильник не опасно», – заверила она. «Ведь это священная земля ведуней, такая же, как эта хижина». Эти места очерчены невидимой колдовской границей, дающей мощную защиту. Ничья магия не пройдет за нее без разрешения. Так что, если вы не боитесь призраков, не боимся, — твердо проговорила Герда. Кай, что думаешь? Кай неопределенно пожал плечами. Может, действительно стоит послушаться совета? Кто знает, вдруг дух виду не найдет другую причину, по которой у него пропадают силы или даст еще какой-то полезный совет. «Но что, если мы троем уйдем на всю ночь, а Кристиану или Катрине станет хуже?» – предположил он. «Нужно, чтобы кто-то остался с ними». «Разумеется!» – кивнула Агнес. «И этим кем-то буду я. Найти могильник вы сможете и без меня, а вот вылечить своих друзей, если им срочно понадобится помощь, вряд ли». «Тогда, может быть, я пойду к могиле Ингрид-один?» предложил Кай. «А ты, Герда, побудешь с Агнес и Кристианом, с Катриной? Поможешь?» «Да я прекрасно управлюсь с высочествами», отмахнулась Агнес. «Тем более принцесса на ногах и, если что, мне пособит». Герду прямо тряхнула головой. «Ты сам признался, что вдали от меня у тебя пропадают силы. Значит, идти одному опасно». Она обернулась к агнес которая уже открыла рот, видимо, чтобы напомнить о колдовской границе, и добавила... «Перестраховаться не помешает. Вдруг защита не такая сильная, как ты думаешь?» «А я и не собиралась спорить!» Подняла руки Агнес. «Просто хотела сказать, встретиться с Ингрид лучше вам обоим. Разговор с духами — это не то же самое, что болтовня с живым человеком. Она может говорить загадками или что-то в этом духе. Если вы будете слушать ее вдвоем, то потом легче будет разобраться, что именно она имела в виду». Кай устало вздохнул. «Я понял», — сказал он. «Спорить с вами бессмысленно. Значит, идем мы с Гердой». «Вот и отлично!» — широко улыбнулась Агнес. «А теперь пойдем, я приготовлю что-нибудь поесть. До вечера полно времени, вам нужно будет плотно подкрепиться и как следует выспаться. Не то свалитесь без сил, и мне придется лечить еще и вас».